Глава 19 Большой зал полыхал огнями. Я ждала своего времени для эффектного появления перед гостями и женихом. За потаенной дверью, в нише, откуда я должна была торжественно ступить на устеленную белыми лепестками дорожку к украшенному такими же белыми цветами алтарю, я украдкой рассматривала помещение. Сложно было даже представить, что это место находится в приграничной крепости. Слишком изысканно, даже утонченно украшен зал в сравнении с эскетичностью всего замка. Но невероятно красиво. Повсюду крошечные магические огоньки освещали мягким белым светом зал. Такие же фонарики создавали собой кружевной узор на потолке и стенах. Тонкий, едва ощутимый, но запоминающийся аромат цветов доносился даже до моего укрытия. Сердце колотилось в неистовом ритме. Я волновалась, как будто никогда не выходила замуж до этого, как будто меня первый раз в жизни обредели в потрясающей красоте белоснежное платье, как будто стою на пороге сказочной жизни, хотя ведь именно так оно по сути и есть. На свадьбе присутствует король, вернее, целый император. Меня ждет прекрасный, почти принц. Жить мы будем в замке. Нас окружает магия, и, возможно, магия есть во мне. Тогда что это за дурацкое предчувствие царапает душу? Что не так?» Я посмотрела на своего верного песика. Бусик, наряженный в белый пышный бант, сидел у моих ног, и тоже рассматривал место проведения свадьбы. Он на вострелушке принюхивался. «С таким защитником ничего не страшно. Ур привел меня из моих покоев, теперь стоял у самой двери, за которой я скрывалась. Его Величество восседал на белоснежном троне, по правую руку разместился наследник, с левой стороны и чуть сзади блистала своей красотой фаворитка». И если у императора было благодушное выражение лица, то на физиономии его любовницы отражалось презрение. Девица поджимала губы, бросая хищные взгляды в конец прохода, откуда должна была появиться я. Не удивлюсь, если эта стерва бросит в меня гнилым помидором, пока я буду идти по проходу. Наследник имел скучающий вид». Будто принц не мог дождаться, когда же все это наконец закончится, и он сможет вернуться к утежу и развлечениям. В зале присутствовала и леди Лизабет с компаньонкой, и чета Маркизов, и черноглазый герцог, и другие гости, которых я ранее видела в замке, но были и те, кого имела честь наблюдать в первый раз. Ну да бог с ними! Меня больше волновало, где же мой благоверный. Блондина нигде не было видно. У меня даже закрались сомнения, а что, если он передумал жениться и сбежал? Я нервно хихикнула, прогоняя бредовые мысли. «Рад, что вы в прекрасном настроении перед обрядом, леди Катарина!» Совершенно неожиданно раздался мужской голос у самого уха. От неожиданности я чуть не заорала, как самая настоящая не-леди. Прежде чем я успела пикнуть, мне поспешно зажали рот рукой. Прости, не хотел напугать. Горячее дыхание обожгло висок. Просто хочу поговорить. Ты ведь не будешь кричать, если я тебя отпущу? Я поспешно кивнула, думая о том, почему Бусик не предупредил меня о приближении мужчины, почему молчит, где он. Умница. Непонятно чему обрадовался мужчина и убрал ладонь. «Какого чёрта ты делаешь?» Яростно зашипела я, едва только мой рот перестали закрывать некоторые. «Где бусик?» Волчонка нигде не было видно. Я сердито уставилась на синеглазого нарушителя моего спокойствия. Гертен насмешливо рассматривал меня. «Чёрта?» — переспросил бастард, картинно выгибая левую бровь. «А кто это?» «Дед Пехто!» Просветила я необразованного, ты напугал меня. — Прости, — ничуть не усовестился принц. Я не хотел тебя пугать. Хочу поговорить без свидетелей. За длака не беспокойся, он скоро вернётся. Я перенёс его порталом за пределы замка, скоро прибежит. Не хотел, чтобы он поднимал шум и привлёк ненужное внимание. Буд гад, а позже нельзя... Я тут замуж выхожу, если ты не заметил». «Заметил?» — хмыкнул Гертен, а потом его взгляд стал серьезным. «Ответь мне на один вопрос, это важно. Потом я от тебя отстану». «Отстанет он, я так и поверила». «Хорошо, ваше высочество». Принц недовольно поморщился. «Прекрати», — глухо произнес он. «Я никогда не был высочеством. Я даже не лорд». Формальности ко мне неприменимы. Горечь в его голосе неприятно кольнула. «Прости», — виновато сказала я, запоздала, понимая, что неугодный сын императора был сослан в крепость не на прогулку. После небольшой паузы, во время которой мне хотелось провалиться сквозь землю, я кашлянула и виновато сказала. «Давай уже, задавай свой вопрос». «Ты хочешь вернуться домой?» Я медленно моргнула и посмотрела в глаза мужчине. Гертен внимательно наблюдал за мной, да просто прожигал меня насквозь своими синими глазищами. «Домой? К родителям?» — бестолково переспросил я. «К родителям?» — кивнул бастард к друзьям, к своей жизни. И снова этот испытующий, пронизывающий до костей взгляд. «Мой дом теперь здесь», — уклончиво ответила ему. «Что-то мне подсказывает, что этот тип интересуется моим желанием вернуться домой вовсе не в замок родителей леди Катарины. Почему-то мне казалось, что он говорит о земле, о моем мире. Мама дорогая, что я говорила по поводу того, что хочу провалиться сквозь землю сейчас?» Моё желание усилилось в сотни, нет, в тысячи раз. Да я готова взять лопату и сама выкопать себе яму, лишь бы скрыться от этого взгляда. — Послушай, — торопливо заговорил Гертен, потому что в зале, где должно было состояться таинство бракосочетания, внезапно заиграла музыка. — Я знаю, что ты здесь находишься не по своей воле. Я могу тебе помочь вернуться туда, откуда тебя забрали. Ты ведь видела магические руны, когда я открывал библиотеку? Уверен, что видела. В тебе есть сила. Из-за неё тебе грозит опасность, но... У меня сердце выпрыгивало из груди, билось как сумасшедшее. Он на самом деле говорит, что знает о моем иномирном происхождении. Да не может такого быть. Почему-то вместо радости от известия, возможности вернуться домой, я ощутила панику. а ещё «О какой опасности ты говоришь?» Горло сжимало спазмом страха. Я нервно оглянулась на зал. Возле алтаря появился мужчина в плаще из парчи с глубоким капюшоном, полностью закрывающим лицо. Наверное, это и есть жрец, который будет заключать наш снейтоном брак. Рядом со жрецом стоял и блондинистый жених. Я отстраненно отметила, как великолепно он выглядит, в парадном мундире белоснежного цвета. Густые светлые волосы собраны в низкий хвост, что придавало его мужественному, красивому лицу строгости. И вот этот красавец вот-вот станет моим мужем. Снова тревога забилась беспокойной птицей в груди. Меня магнитом тянуло герцогу. Казалось, жизненно необходимо быть рядом с ним, будто каждое мгновение промедления грозит блондину смертью. Гертен подался вперёд, наклонился к моему уху и тихо проговорил, опаляя висок горячим дыханием, бросившим меня в озноб. «Подумай над моими словами, будь осторожна. Если что-то решишь, ты знаешь, где меня искать. Дорогу в библиотеку ведь помнишь?» Я не успел ответить. Незаконно рождённый сын императора отступил от меня прямо в открытый портал. «Ты готова?» — в ту же секунду в дверях нарисовался лорд Роберт Стоун Лоуриндж. «Нет, сегодня все решили свести меня с ума. Появляются будто из воздуха, пугают до чёртиков и задают дурацкие вопросы. «Готова, папенька!» — вздохнул я, опуская на лицо густую вуаль. Я была рада этому предмету гардероба. Так никто не сможет заметить, как горят мои щеки, как волнение отражается на моем лице, а самое главное — никто не увидит, как я жадно смотрю на герцога Терренса Крисби. Волнение за его жизнь только усиливалось с каждой секундой. Отец взял меня за руку, положил мою ладонь на свой локоть, выводя меня на дорожку, устеленную белоснежными лепестками цветов. Сотни глаз скрестились на мне. Я чувствовала, как меня рассматривают, сама при этом старалась не смотреть ни на кого. Шаг, вдох, удар сердца. Мы приближались к замершему у алтаря блондину. Окружающий нас мир перестал существовать, когда я посмотрела в его глаза». И пусть он сейчас не видел моих глаз, мне это не помешало окунуться в грозовую мглу его взгляда. Казалось, что я вижу в них всполохи молний. Чем ближе я подходила к герцогу, тем ярче и чаще вспыхивали искры в его глазах. Внутри меня будто вибрировала натянутая струна. Казалось, вот-вот она лопнет, и тогда... Я не могу сказать точно, что будет тогда но явно что-то очень нехорошее. Я старалась делать глубокие вдохи и медленные выдохи. Спокойно. Всё будет хорошо. Наверное. Когда мы приблизились к алтарю, жёсткие пальцы лорда Роберта на мгновение крепко сжали мой локоть. Я едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. На прощание добрый папенька одарил меня суровым взглядом, затем отступил, оставив меня рядом с будущим мужем. Нейтан взял меня за руки и посмотрел на меня так внимательно, так пронизывающе, что мне даже показалось, что между нами нет преграды в виде моей густой вуали. Я не выдержала и робко улыбнулась ему. «Проклятие, что же я так волнуюсь? Почему так робею перед этим мужчиной, как будто мне шестнадцать лет?» От звуков ударов собственного сердца я почти не слышала, что там говорил жрец. Какие-то слова о возвышенных чувствах, об обязательствах друг перед другом, о чести и долге перед государством, о божественном провидении и даре. Лопатки жгли чужие взгляды. Жрец продолжал проводить ритуал, рисуя светящиеся магические символы прямо в воздухе перед нами, а я не могла отвести взгляда от прекрасных глаз цвета грозового неба, принадлежавших моему блондину. И пусть он не любит меня, пусть не желает этой свадьбы, пусть мы с ним никак не можем найти общий язык, но я отчаянно, всем сердцем желала только одного — чтобы он жил. Это неистовое желание крепло во мне с каждым моим вдохом, с каждым словом жреца, с каждым мгновением, упавшим между нами сейчас. «Согласна ли ты?» Дочь Роберта и Миридит Стоун Лоуриндж стать спутницей жизни в свете и во тьме сыну Сабриэлла и Эварилы Терренс Крисби. В наступившей тишине, казалось, все слышат, как громко трепыхается сердце у меня в груди. «А? Что? Это ведь меня спросили?» «Да?» Твердо ответила я, всматриваюсь в прекрасные черты лица своего жениха. Герцог был беспристрастен, словно мраморная статуя, холодная и неприступная. Хоть бы один мускул дрогнул на лице, спасибо, хоть не зевает. Однако на вопрос жреца он отреагировал мгновенно. «Да», — четко ответил он, не тратя на раздумье время. Я облегченно выдохнула, переживала, что его светлость выкинет что-то такое, от чего свадьба не состоится. «Отныне вы едины», — торжественно произнес жрец, «как свет и тьма, день и ночь, жизнь и смерть. Да будет так». Мне не очень понравились его слова про жизнь и смерть, только никого это не интересовало. «Закрепите союз поцелуем». Снова подал голос жрец. Нейтон поднял полог, скрывавший мое лицо во время ритуала, перекинул его мне за спину и обнял меня за талию. От волнения у меня замерло дыхание, даже сердце притихло. прикосновение его рук волновали, обжигали даже сквозь ткань платья. Я смотрела на своего мужа снизу вверх и боялась пошевелиться. Очередной всполох молний в потемневших глазах, и мои губы обожгло поцелуем. Едва только я снова ощутила вкус его губ на своих губах, как потянулась сама навстречу и прижалась крепче к широкой груди герцога. На миг уголки губ блондина чуть приподнялись в насмешливой полуулыбке, но спустя миг он сам растворился в этом головокружительном поцелуе. «Не может этого быть!» послышался потрясенный голос императора. «Брачные руны золотого цвета?» Нейтан отстранился от меня и посмотрел куда-то поверх моей головы. Я не успела проследить за его взглядом, мое внимание привлекло свечение. Над герцогом ярко полыхал какой-то символ, чем-то напоминающий китайский иероглиф «Ида». Этот иероглиф горел золотым светом. Секундное замешательство сменилось шумными поздравлениями. Жрец бормотал еще какие-то слова, завершающий ритуал. Но его уже никто не слушал. Я вообще не понимала, что происходит. Просто смотрела на светящиеся символы над нами. Красиво, между прочим. А потом запястье обожгло мгновенной болью, что отвлекло меня от созерцания причины всеобщего ажиотажа. Я посмотрела на свою конечность. Правую руку украшал тонкий золотой браслет, который проявлялся на коже мерцающей татуировкой. «Почему нельзя было просто надеть кольцо с бриллиантом?» — спросил я, рассматривая украшение. Боль отступила, оставив после себя легкое зудящее ощущение. «Моя супруга желает кольцо?» Глубокий бархатный баритон блондино пробрал до мурашек. Я подняла на него глаза и снова окунулась в серое марево его взгляда. Мои щеки тут же опалило жаром, губы жгло воспоминанием поцелуя, который совсем недавно случился между нами. Нервно облизнуло горящие губы. «А разве кольцо не символ вечного счастья в браке?» Не нашла ничего умнее спросить я. Нет. Вот чёрт. Снова я из-за своего незнания местных обычаев выгляжу полной дурой. Но если Миледи хочет кольцо, она его получит, произнёс мой муж. Поздравляю, Макеева, ты снова замужем. Ага, с огромным бриллиантом, ляпнула я. Хорошо, насмешливо пообещали мне но у нас с вами теперь есть что-то гораздо более ценное, чем драгоценности. «Браслеты или горящие руны?» — уточнила я. «Вы видите руны?» — вздёрнул брови герцог. «Так его величество сказал», — уклончиво ответила я. «У меня нет повода ему не верить». Не знаю, поверил он мне или нет. К нам подошёл император, пришлось прервать разговор и посмотреть на него. «Поздравляю вас!» — радостно сообщил его величество, будто в том, что руны загорелись золотым светом, была его личная заслуга. «Я знал, что этот брак станет знаковым, но даже предположить не мог, что знаменующие руны будут золотыми. Поздравляю, мальчик мой!» Государь, повинуясь порыву сентиментальности, обнял нейтона и похлопал его по плечу. «Миледи!» — император повернулся ко мне. «Эх, а я-то тихонько надеялась, что обо мне забудут. Вы полны сюрпризов. Как можно быстрее одарите супруга наследникам?» Я присела в реверансе, опустив глаза. но не говорит же правителю, что пол полребенка от меня не зависит, да и вообще рано говорить о детях». «Благодарю, Ваше Величество», — коротко ответила я. Наследник императора тоже принёс нам свои поздравления, правда, выразил их гораздо более холодно, чем его отец. Принц стоял застывшей маской безразличия на лице, сухо произнёс пару фраз и отошёл. Хаворитка поздравила со знаменательным событием только герцога. Меня не удостоило даже взглядом. Если честно, я была даже этому рада. Не пришлось натягивать на лицо дежурную улыбку и рассыпаться в благодарностях за лживые поздравления бывшей любовницы моего мужа. К поздравлениям присоединились мои родители. Мне показалось, что леди Мередит немного бледновато. Легкое беспокойство шевельнулось внутри за ее здоровье, но я решительно отмела от себя ненужные волнения. Конечно, она, как нормальная мать, просто переживается судьбу своей дочери. «Будь счастлива!» «Девочка моя!» — прошептала женщина, обнимая меня и целуя в щеку. «Сегодня жди моих указаний!» — едва слышно проговорил отец, прижимая меня к своей могучей груди. «Не подведи!» «Да что же ему от меня надо? И почему мне кажется, что папенька задумал недоброе против моего супруга? Но больше всего меня занимал вопрос, что означает цвет рун, загоревшихся во время ритуала, из-за чего все так возбудились. Это хорошо или плохо для меня? Жаль мне даже поговорить не с кем, посоветоваться. Или есть с кем?» Поискала в толпе глазами бастарда. Гертен нашелся довольно быстро. Он стоял у противоположного конца зала, подпирая плечом стену. И смотрел прямо на меня. Поймав мой взгляд, он заговорщически вскинул брови Чуть вздернул подбородок, будто показывая глазами на то место, где совсем недавно пламенели золотые руны брачного обряда. Затем вопросительно уставился на меня и поднял большой палец вверх, совсем так же, как делают на земле, демонстрируя одобрение. Он как будто спрашивал меня, классные символы были, правда? От волнения у меня пересохло во рту. Опять его намеки на то, что я вижу магию. «Ему зачем это? Чем это может грозить для меня лично?» А потом этот принц, недоделанный, ухмыльнулся, нагло так, и нарисовал в воздухе магический символ. Тот блеснул и растаял, но я прекрасно его разглядела. Более того, я поняла, что он означал. Библиотека. Пока я приходила в себя от осознания того, что только что произошло, Гертен подмигнул мне и покинул помещение.